В конце концов, ремесленник попросил Алису и Чеза помочь. Спустя пару минут сбивчих объяснений, они прощупывали поле уже втроем. Тролли, как и меня, кстати, шинцу помощники почему-то не взял, почему нам оставалось только маяться дурью. Не знаю почему, но у меня и не возникло желания помогать. Не попросили и ладно. С гораздо большим удовольствием я стал наблюдать за тем, как Кельмир разбирается с Галемом. Мы с Дагроном оказались непределе. Тролль совсем пригорюнился и с какой-то тоской наблюдал за кильмиром А я помимо этого еще периодически бросал взгляды на ворота. Поэтому я первый заметил странное движение теней в проломе. «Я могу и ошибаться, но мне кажется, что у нас гости», – тихо сообщил я троллю. «Где?» – удивился Дагрон. «А ты как думаешь? Вон там в проломе что-то мелькает. Кажется, у нас могут быть гости», – громко повторил я, чтобы меня услышали остальные. Кельмир на мои слова никак не отреагировал, продолжая рвать голема на клочки. Он уже оторвал ему одну лапу и теперь явно нацелился на голову. Зато отреагировали Чес и Алиса. «Ты уверен?» – спросил меня Алиса, тут же оторвавшись от поля и подойдя ко мне. «Уверен», – ответил я, – хотя на самом деле ни в чем уверен не был. Я и до этого замечал какое-то подозрительное шевеление в коридоре, а сейчас что-то мелькнуло в проломе. «Что ж ты молчал, ты удивился, Чес?» Я не молчал, рассердился я и очень выразительно посмотрел на Алису. Та мигом поняла, о чем именно я говорю, и покраснела. Думаете, это тролли на нас напали? Спросил Чез. Словно в ответ на вопрос Чеза из пролома, еще до того, как я успел открыть рот, вылез неторопливо тролль. Вылез и отошел в сторону. За ним последовал еще один. Итого 21 тролль, резюмировал Чес, когда все каменюки вылезли на площадь. Они же нас на клочки порвут, нам даже отступать некуда. Не забывая о моем метле, не очень уверенно напомнил я, да и Кельмир уже заканчивается с големом. Действительно, вампир уже оторвал голему голову и пришел через второй руки, после потери которой, как мне кажется, голем уж точно станет совершенно не опасен. Я посмотрел на Шинца. Он продолжал тыркаться в поле, слабое место, о котором он говорил, явно оказалось неплохо спрятано даже от него. «Давай-давай», — подтолкнул меня час вперед, «махни на них своей телками, пусть знает, кто здесь главный». Собственно, это я и планировал сделать, но лишь тогда, когда тролли сдвинулись с места. Сейчас нам на руку любое промедление, а эти каменьки явно чего-то ждут, или кого-то. В любом случае, спровоцировать их просто нет смысла. И тут мы увидели, кого ждали тролли. Из прохода вышел человек в желтой ливреи. Невилл поразился Чес. Он... Да не может быть. Следом за Невиллом шагнул стил, затем Наив, потом какой-то незнакомый мне ученик, потом Кейтон. Кажется, их хозяин действительно закипонизировал всех, кого смог захватить, прошептала Алиса. И что нам теперь делать? «Не волнуйся», — шепнул я. «Возможно, пока они стоят, шин сможет найти необходимое место». Тем временем к двум десяткам троллей присоединилось еще десять человек. «Нам крышка», — вздохнул Чес. «Зак, Алиса, я горд тем, что учился вместе с вами. Дагрон, ты самый достойный тролль из всех троллей, которых я видел в своей жизни». Я крепче сжал в руках метлу. «Да брось ты, Чес!» — попытался я успокоить друга. «Вон Кельмир уже разобрался с Галемом, а с вампиром и троллем у нас есть шансы быть разорванными не в первую минуту нападения, а во вторую». С горечью закончил за меня Чес. «Вот радость-то!» Опять истерика, вздохнула Алиса. «Ты посмотри, они пока вообще на месте стоят. Что ты волнуешься-то понапрасну?» «Ох, зря она это сказала!» Тролли и люди неторопливо двинулись в нашу сторону. Нас разделяли какие-то 30 метров, поэтому долго ждать я не мог. Едва они преодолели половину разделяющего нас расстояния, как я со всей силы махнул метлой, и их раскидало в разные стороны. «Так их!» — радостно вскричала Алиса. «Жги ее!» — подхватил Чес. Краем глаза я заметил, что пару троллей откинуло прямо под ноги к Кельмиру, и тот поспешил покончить с ними, используя нож. «Кажется, двух троллей уже можно вычеркнуть». «Давай-давай, смахни к драконовой матери», – азартно кричала Чес. «Смахни. Не думаю, что это будет так просто. Наверняка они что-нибудь придумают». Я стоял и смотрел, как люди и тролли поднимаются с мостовой. Вроде бы никто из наших друзей не пострадал. Кстати, Невилл все еще держал в руке копье, она и в дубину. В руках стилы были веревки. Тролли встали в один ряд и взялись за руки. Люди спрятались за их спины». «Не нравится мне это», — шепнула Алиса. «А мне нравится», — нервно сказал Чес. «Они что, хороводы собрались вокруг нас водить?» «Нет, хороводы водить они не собирались. Зато когда они вновь двинулись на нас, и я махнул метлой, они отступили на несколько шагов назад, и все. Их не раскидало по всей площади, и они продолжали приближаться к нам. Мне уже пришлось махать метлой постоянно, чтобы хоть чуть-чуть сдержать -чуть их». «Все», — резюмировал Чез, — «дело совсем труба. Шинц все так же тупо исследует поле и явно не торопится его разрушать. У нас есть еще Кельмир», — напомнил я. «Какая самонадеянность», — усмехнулся вампир, подойдя к нам. «Боюсь, даже с моей помощью с такой толпы трудно будет совладать». «Действительно, толпа уже приблизилась настолько, что я мог увидеть стеклянные глаза моих друзей». Астил смог метнуть в меня свою веревку. Кельмир перехватил ее в воздухе прямо перед моим лицом, и мне удалось спокойно продолжить работу метлой. Зато вампира веревка скрутил в один момент. «Ну вот», — хихикнул Кельмир, «теперь я не смогу держать в руках нож». «Алиса, подними его с пола, он тебе еще пригодится». «Да ладно, ты что, не сможешь порвать какую-то веревку?» — удивился Чес. «Какую-то могу», — ответил вампир, «а это вряд ли. Это же непростая веревка». Троль подошел к вампиру и честно попытался порвать веревку, обмотавшуюся вокруг Кельмира. Но у него ничего не получилось. Ясное дело, если бы ее можно было порвать, Кельмир уже сделал бы это. Вторая веревка, брошенная стилом, достигла цели, то есть меня. Я в последний раз махнул метлой, и тут почувствовал, что руки мои неожиданно резко притянулись к телу. Метла вылетела из рук и улетела в сторону. За ней прыгнул Чес, но этих нескольких секунд промедления хватило троллем, чтобы приблизиться к нам вплотную. Вперед вышли Дагрун, Алиса с мечом и Кельмир со связанными руками. На них тут же кинулись тролли. Использовать метлу в такой ситуации было уже бесполезно. Отступать нам было просто некуда. За нашими спинами разбирался с полем шинс, а спереди приближалась толпа. Как-то так получилось, что всех тролли на себя оттянули вампиры и догрон, поэтому на нас с напали наши друзья». На меня бросился Наив с дубиной, и я лишь чудом увернулся от удара. Хорошо еще, что у меня были связаны только руки, и я мог бегать, сколько мне заблагорассудится. Алиса, Кельмир и Дагрон были буквально облеплены троллями, но продолжали сражаться с ними, причем довольно успешно. У Алисы-то хоть нож есть, у Дагрона свободные руки. А вот чем дрался связанный Кельмир, я не могу себе даже представить». Пока я бегал от Наива, за Чезом гонялся Нейвил с копьем перевес, Но у Чеза-то руки не связаны, и в руках у него метла, поэтому он периодически даже давал сдачи. Мы были настолько заняты, что не могли ничем помочь Шинсу, на которого ринулись все остальные ученики во главе с Кейтоном. Видимо, они знали, зачем мы сюда пришли. Вернее, хозяин знал. Кстати, а есть ли среди них этот самый таинственный хозяин? Все эти мысли возникали и исчезали с огромной скоростью, как это часто бывает в такие моменты. Внимание мое было поглощено тем, чтобы успевать увертываться от дубенки наива. При этом я подмечал все, что происходило вокруг меня. Поэтому я отлично видел, как два незнакомых мне ученика подошли к шинцу и были сбиты с ног. Этот чес воспользовался тем, что перед шинцем образовался небольшой затор и смахнул метлой нападавших.